Глава девятнадцатая. А он точно здесь может быть? Я с сомнением рассматриваю облезлую вывеску спортклуба «Арсенал», расположившегося на втором этаже старого еще 70-х годов постройки здания магазина. Когда-то это место называлось «Эластиком» и продавало промтовары типа резиновых мыльниц и страшных, как вся моя жизнь, пупсов. А после наступления благословенного времени капитализма тут привычная солянка из шестерочек, все по 39, аптек и прочего. И вот на втором спортклуб приютился. С опаской заглядываю внутрь, наблюдаю лестницу, довольно крутую, пропадающую в черном провале неосвещенного коридорчика. Страшно, блин. Поворачиваюсь к насупленному Ваньке, с независимым и гордым видом пинающему выщербленную тротуарную плитку. «Здесь!» — наконец-то изваляет он ответить. «Пацаны говорили, каждый вечер тут». «Место странное», — высказываю я сомнения, оглядываясь. «На город опускается вечер, уже восемь скоро, еще очень светло, начало лета все-таки, но все равно не по себе». Мы не в Крестах, а в Новом Городе, но место все равно не очень презентабельное. И как-то не сильно похоже, что человек, привыкший проводить тут время, способен чем-то нам помочь. Или Иваныч ошибся в его определении. Может, когда-то давно этот, как его, Хазар и был крутым, но время его, судя по всему, прошло. Нормальное место, — оттопыривает губу Ванька. «Это его клуб», — пацаны говорили. «Что-то дофига твои пацаны знают», — кашусь я на него. «Может, врут?» «Это я так завуалированно намекаю на лапшу на ушах Ванькиного авторства, если что. Потому что после всего, что он уже успел сделать и мне не сказать, берут сильные сомнения, и никак я их не выветрю из подсознания». Очень уж сильно Ванька не хотел мне выдавать адрес отца, прямо сопротивлялся козликом подливом, уверяя, что вообще не в курсе, что не видел и не знает. И только когда я пригрозила, что прямо сейчас стану и пойду в полицию и плевать мне на все, упертый застранныц сдался, выдал адрес. И молчал всю дорогу, пока мы ехали сюда на троллейбусе, радуясь, что проездные не потеряли ни я, ни он. И теперь, глядя на затрапезную вывеску спортклуба, который, по Ванькиным уверениям, принадлежит Тагиру Хазарову, поневоле подозреваю обман. Может, мелкий хитрец предполагал такую мою реакцию и надеялся, что струшу и не пойду туда? «Не врут», — борчит Ванька. «Все в городе знают, где у Хазара клуб. Очень странное место. Я как-то думала, что у него все более презентабельно. А нахера ему?» Удивляется Ванька. «Он же для себя, а не для бабла». «Это что еще за нахера?» «Строго поправляю я его. Прекрати сейчас же». «Ага. А тебе можно, значит?» «Так». на лицо педагогический коллапс и не вовремя сейчас пару секунд размышляю надо ли еще что то говорить потом признаю свое полное поражение нечего было и начинать блин ладно стой здесь понял если через полчаса не выйду ань ванька неожиданно цепляется за меня смотрит напряженно не ходи но ну не надо тебе туда я дурак нахера сказал прекрати ругаться на автомате опять делаю замечания а сама растеряна смотрю в его глаза на мокром месте что ли это еще что за новость боится тут остаться не бойся тяну его к себе отвожу в сторону к небольшим скамейкам в тени раскидистых кустарников я быстро ну что ты просто узнаю там ли он И приду за тобой. Ты не успеешь испугаться. Да я не за себя боюсь, дура. Рявкает раздраженно Ванька и вырывает у меня локоть. Нечего тебе там делать. Сам пойду. Придумал тоже. Удивляюсь я, пропуская мимо ушей дуру. Все равно в плане установления границ и воспитания полной фиаско. Ты маленький. А ты прям большая. Парирует Ванька. Выдыхает, садится рядом со мной на лавку, трёт макушку с досадой. «Нафига я вообще?» «Тоже дурак. Нечего тебе там делать. Не хотел же». «А что за пацаны тебе рассказали? И давно знаешь про... это место?» «Решаю я не торопиться. Все равно десять минут туда, десять сюда погоды не сделают». «А так, может, буду понимать, к чему готовиться, раз уж на Ваньку неожиданная откровенность напала». «Год знаю», — сухо отвечает он. «Случайно тема зашла за Хазара. В школе старшие курили, терли, что надо к нему, сюда, типа. Тут реально учат, а не просто танцы. Я имя услышал и спросил». «Хотел встретиться?» Спрашиваю я аккуратно, помня, насколько эта тема непростая для него, и что сейчас может быть взрыв. Но Ванька меня удивляет в очередной раз. Он кивает и говорит спокойно. Хотел встретиться и завалить его, тварь. Ох, я молчу, только глупо хлопая ресницами и не понимаю, как реагировать на это. Переубеждать, воспитывать, говорить, что так нельзя. Ага, воспитательница, блин. Вань, аккуратней, Аня, аккуратней. А ты не думал, что мама могла чуть-чуть преувеличить? Или ты не так понял просто? Все, я так понял. все понял. Ванька взрывается, но я ожидаю этого. Потому успеваю перехватить худенькое тельце и сжать в объятиях. Ладно, ладно, прости. Давай... Давай сначала поговорим с ним все же. Он сопит мне в плечо, дышит тяжело, весь напряженный и злой. Я держу перебарывая сопротивление и не говорю больше ничего, почему-то безотчетно понимая, что сейчас не слова нужны, а тепло человеческое. Его давно не обнимали. Он совсем один в этом мире, защитник, герой, безумно маленький и безумно отчаянный. Как же меня угораздило. Вот так сразу и наотмашь. Вскоре Ванька перестает сопротивляться, чуть обмякает, и я тихо говорю. «Вань, надо идти мне». «Я боюсь, что ты уйдешь и не придешь больше», говорит он жалобно, и его чистые детские интонации режут на живую, спарывают грудь слезами. «Что он и с тобой сделает?» что-то не поможет он нам ань он тварь надо попробовать вань шепчу я и к тому же я умею драться веришь я его сама убью или тебе оставлю договорились понимаю что поступаю неправильно что нельзя это поощрять но я уже говорила что нифига не воспитатель и сейчас просто выдаю то что чувствую искренне и ванька это понимает И верит. Кивает, отрывается от меня, вытирает нос кулаком. И я тут посижу. Через полчаса, если не выйдешь, буду в ментовку звонить. Пусть меня берут, и клуб этот выворачивает наизнанку. Договорились. Киваю я. Встаю и иду ко входу в клуб, стараясь шагать твердо и не показывать, насколько отчаянно трушу. Черный провал лестницы пугает. Но отступать нельзя, Ванька смотрит.